Глава 19 Енина. Владимир, конечно, был прав, но я не хотела еще больше вязнуть в наших сложных взаимоотношениях, потому что знала: очень трудно удержаться, когда желанный человек постоянно находится в поле зрения. Я обзвонила кредиторов и попросила еще немного отсрочки для того, чтобы продать дом. Большинство из них пошли мне навстречу войдя в мое положение, но некоторые настаивали на немедленной выплате, напирая на то, что Слава и так просрочил с оплатой. Я не стала унижаться и сняла оставшиеся сбережения, заплатив самым настойчивым. Всем остальным придется ждать. Я практически на нуле. Теперь все будет зависеть только от того, как быстро и удачно Владимир продаст мой дом. Я вдруг подумала, что загнала саму себя в угол. Что если Владимир будет нарочно оттягивать момент продажи? Поводов у него достаточно. Хотя бы тот, что я ему нравлюсь. Настолько нравлюсь, что он готов плюнуть на моральную сторону вопроса. Не прошло и сорока дней, а он уже вьется коршуном вокруг меня. Странные ощущения возникают от его близости. «Иногда этот мужчина кажется мне ловушкой, иногда спасением». Чтобы не сидеть без дела и не тосковать понапрасну, я устроилась в супермаркет фасовщицей товаров. Я расставляла соки и молоко по полкам. Работа была однообразная и рутинная. Руки к концу дня ныли от того, что постоянно приходилось задирать их кверху, расставляя товар. Владимир звонил часто – интересуясь, как дела. Иногда я отвечала на его звонки, вежливо разговаривая с ним на общие темы, иногда игнорировала. Но не рассказывала, что устроилась на работу. Мне был понятен его интерес, но я должна была научиться жить сама. «Енина?» От неожиданности я вздрогнула, выронив стеклянную бутылку гранатового сока. Бутылка ударилась о твердый пол и разбилась. Осколки и сок брызнули во все стороны. «Ты меня напугал!» — сукоризной произнесла я, взглянув на подошедшего Владимира. Он нагнулся, отряхивая капли сока с дорогих брюк, и махнул рукой. Безнадежно испорчено. Но что ты здесь делаешь?» «Я работаю здесь». «Янка! Разбила, да?» — послышался голос Марии. Она была старшей по смене. Давай же вы убирай здесь все. Из зарплаты, понятное дело, вычтут. Вымой пол и протри загаженные полки. Мария строго отчитала меня и удалилась, гордо подняв голову. Я двинулась в сторону подсобного помещения, но Владимир вцепился в мой локоть. А ну, постой! Зачем тебе это? Зачем тебе устраиваться низшим персоналом? Неужели то, что я тебе предлагал, хуже, чем это? Тебе нравится махать шваброй? Владимир разозлился. Его зеленые глаза полыхали огнем недовольства, превратившись в узкие щелки. Он был оскорблен тем, что я отказала на его предложение о трудоустройстве. Почему ты мне ничего не сказала, бушевал он. Я же звонил тебе на днях, но ты и слова не сказала о том, что устроилась на работу. Сегодня третий день, как я здесь работаю. — сказала я. — Третий и последний, — рявкнул Владимир. — Янка, чего стоишь? Работа не нужна, что ли? — послышался голос Марии. Она обошла торговый ряд и вернулась ко мне. — Или подсказать, где находится швабра с половой тряпкой? — енина подчеркнул это слово Владимир. — енина Русакова здесь больше не работает. «Сколько стоит разбитая бутылка сока?» «А вы, мужчин, кто вообще?» Недоуменно спросила Мария. Строгий тон Владимира сбил с нее немного спеси. «Клиент, разбивший бутылку сока. Без истерик, женщина. Я оплачу стоимость испорченного товара». «И как ты относишься к работнице супермаркета?» Недоумевала Мария. Владимир проигнорировал ее слова, подтолкнув меня в сторону служебного помещения. «Переодевайся! Марш!» — скомандовал мне, придерживая рукой за спину. Его высокая широкоплечая фигура застыла в дверном проеме. «Что ты себе позволяешь?» — запоздала, возмутилась я. «А ты?» — он шагнул ко мне, стиснув плечи пальцами. «Что ты творишь?» Чем мое предложение хуже того, что ты выбрала, а? Тобой. Твое предложение хуже, потому что за ним стоит твой интерес. Не бескорыстный. Мне неприятно. Ты расстравливаешь мне душу. Неприятно. Я тебе неприятен. Да. Ты гнусно поступил по отношению ко мне. Теперь я буду постоянно думать, что ты добиваешься своих целей, действуя низко и грязно. Я... «Я благодарна тебе за помощь, но не могу отделаться от впечатления, что твоя помощь пачкает меня грязью». Владимир опустил руки, судорожно вздохнув. Ему было неприятно слышать эти слова. «Хорошо», — глухо ответил он. «Хорошо. Я не буду настырно лезть к тебе с помощью. Живи сама, как знаешь». «Но здесь ты все равно работать не будешь, ясно?» «Это не тебе решать!» — вспылила я. «Мне!» — рявкнул Владимир. «Ты — часть моей семьи. У тебя сейчас непростой период. Я буду рядом. Нравится тебе это или нет? Я не позволю тебе махать половой тряпкой. Переодевайся. Поедем к нотариусу». Владимир хлопнул дверью служебного помещения. Мои пальцы тряслись, а тело било крупной дрожью. Короткая перепалка заставила меня понервничать. Я села на стул, опустив голову на колени. Слова Владимира гремели в ушах. Дверь открылась. Мужская ладонь легла мне на голову, гладя по волосам. Я почувствовала тяжелый запах парфюма Владимира. Я вспылил. «Извини» произнес он. «Я давлю на тебя, да. Больше не буду. Честно. Переодевайся и уходи отсюда. енина это не для тебя. Ты достойна большего». Владимир поцеловал мои волосы и вышел. Я знала, что он никуда не ушел, дожидается меня снаружи. Его постоянное давление подтачивало меня изнутри. Он сам себе противоречил. Сначала сказал, что оставит меня в покое, а потом заявил, что будет находиться рядом. Внезапно мне захотелось уехать, захотелось бежать, куда глаза глядят. Но впереди еще сорок дней, и надо разобраться с оставшимися долгами. Владимир ждал меня снаружи и сразу повел на выход. «Засок я заплатил, администрация в курсе твоего увольнения» отрывисто сказал, ведя меня под локоть. Он достал телефон и позвонил кому-то. «Татьяна, уточните, пожалуйста, когда можно будет заехать в банк за наличными? Через час? Спасибо большое». Владимир спрятал телефон в карман пальто. Он поправил мою шапку и накинул капюшон на голову. «Холодно», — пояснил, стоя в расстегнутом пальто, без шарфа и без шапки. Через час заедем в банк за деньгами. Ты не хочешь меня видеть. Но я не могу тебе позволить гробить себя на низкооплачиваемой и тяжелой работе. Твой дом выкупаю я. Но... Или мы ждем другого покупателя за ту цену, которую я выставил, и все это время я буду досаждать тебе своим присутствием. Я едва не задохнулась от возмущения. Владимир действовал чересчур нагло и напористо. Ты просто не оставляешь мне выбора. Так и есть. Согласна?